Глава 23 «Когда-нибудь дома нам будет так же комфортно, как на уединенном острове далеко-далеко от Кристалхельма», подметила я, выходя из автогена. «Не подумай, что я жалуюсь». «Я тебя понял», — ответил Леон, направившись к дому. «Признаться честно, я все ждала момент, когда появится Лир, чтобы сбить меня с ног. Почему-то я была уверена, что моя поездка, как и исчезновение, должна была разозлить его или хотя бы заставить нервничать». Пустив меня из виду на такой долгий срок, казалось, он уже должен был посидеть. Каково было мое удивление, когда на утро следующего дня он так и не появился. Поцеловав спящего Леона, я направилась в гардеробную. Прибывая в прекрасном расположении духа, я думала, что именно так чувствуют себя невесты, счастье у которых суждено осуществиться. Переживая о том, как выгляжу, я потратила немало времени на то, чтобы привести себя в порядок. Рассматривая себя в зеркало, я все еще отчетливо видела перед собой заплаканную и изнуренную атанасию, которая и была несколько дней назад. Намереваясь как можно быстрее стереть из памяти эти воспоминания, я уделила особое внимание своему внешнему виду и выбрала мечтательно пышное бежевое платье с глубоким вырезом на спине. Я осталась довольна, когда дополнила наряд нежными украшениями, напоминающими росы прокушек. Чтобы порадовать Леона перед его уходом на работу, я решила приготовить завтрак и спустилась на кухню. Погрузившись в готовку, я впервые задумалась о том, чем мне предстоит заниматься, ожидая его возвращения. Раньше все свое свободное время на Веруме я проводила в компании Зои или Лира, будь то экскурсионные прогулки по Кристалхельму или подготовка к предстоящим испытаниям. На самом деле мне еще ни разу не приходилось оставаться одной надолго. «Где тебя носит Лир?» Чуть раздражённо спросила я вслух, оглянувшись по сторонам. Его отсутствие выводило меня из себя, пугая своей длительностью и тишиной. В последний раз я видела его прижатым к полу двумя фазовыми фантомами, и до этого момента я даже не брала в расчет, что с ним могло что-то случиться. Мне не хотелось выглядеть сумасшедшей, но, отложив столовые приборы, я тихо поднялась по ступенькам на второй этаж. Заглянув в спальню, я застала Леона спящим в той же позе, что и раньше. Бесшумно приблизившись к нему, я осмотрела его левое запястье. Могла ли я воспользоваться его доступом к системе и узнать что-нибудь о Лире? Мы только-только говорили с Леоном о ревности, а я уже собиралась сделать то, что могло задеть его чувства. Несмотря на это, я аккуратно коснулась его руки, приподняла ее и затаила дыхание. Не зная, как именно активируются голограммы верумианцев, я пробовала согнуть его руку, подвигать, взмахнуть, приблизить к лицу — Опустив руку Леона на постель, я признала поражение. Улыбнувшись абсурдности собственного поведения, я вернулась на кухню, чтобы продолжить приготовление завтрака. «Доброе утро, Ати, милая!» — сонно поздоровался Леон, войдя на кухню в одних трусах. Еще так рано?» «Выходные позади, поэтому прежде чем ты уйдешь, мне хотелось подбодрить тебя», — заканчивая снарезкой нарезкой закусок, объяснила я. «Ты права. «Моё своеволие привело к прогулам, которые не должны войти в привычку», — решительно согласился он, прежде чем уйти. Раскладывая еду по тарелкам, я улыбнулась, стоило снова увидеть голый торс Леона, который решил ограничиться лишь нижней частью униформы. Наспех искупавшись, он за считанные минуты успел привести себя в порядок, стараясь как можно скорее вернуться ко мне. «Ты не против компании Райана?» — спросил он, помогая с напитками. «Хочу попросить его присмотреть за тобой». «Я думала, он бывал здесь только для того, чтобы защитить мою честь от посягательств моего сопровождающего», — игриво подметила я, усаживаясь за стол. «Так и есть. Лириадор скоро будет здесь». «Тогда разве могу я быть против?» — ответила я, красноречиво взглянув на него. Моё настроение за завтраком улучшилось, я была рада скорой встрече с Лиром и снова чувствовала себя счастливой. Было приятно наслаждаться компанией Леона, отделавшись от волнующих вопросов. «Как думаешь?» «Почему система выбрала тебя холостяком проекта?» Спросила я, очарованно разглядывая золотистые отблески на его коже и перекатывающиеся под ней мышцы груди. Он отодвинул в сторону опустевшую тарелку. «На церемонии единения я узнаю ответы на все волнующие тебя вопросы», ответил он, макнув в воздушный крем дольку фрукта и протянув ее мне. Его глаза заискрились, стоило мне обхватить его пальцы губами. «Что еще за церемония единения?» Я протянула ему угощение в ответ. «Момент вступления нового советника в должность. Формальность», — объяснил он, обхватив мое запястье рукой. Я чуть не выронила лакомство прямо на стол, когда его язык скользнул вдоль моих пальцев. Затаив дыхание, я наблюдала за тем, как этот прекрасный мужчина, словно хищник, наслаждался охотой перед тем, как нанести смертельный удар. Сладко, не отпуская моей руки, подытожил он. «Почему ты так смотришь?» не в состоянии собрать мысли воедино, я терялась с ответом. «Кажется, тебе все легче дается проявлять эмоции, сдерживая свое истинное обличье». «Да?» Застыв, он молча уставился на меня. «Ты не представляешь, каких усилий мне стоит держать себя в руках рядом с тобой», признался ли он, прежде чем отпустить меня, но только для того, чтобы резко придвинуть к себе стул, на котором я сидела. «Меня сводит с ума каждое твое движение». «Наблюдая за тем, как ты чем-то увлечена, я прокручиваю в мыслях тысячи причин, почему не должен умолять тебя смотреть только на меня», прошептал он, поддаваясь мраку. «Порой, когда ты что-то говоришь, я теряю суть повествования, мечтая тебя поцеловать. Даже когда ты просто молча смотришь вдаль, я жажду твоих прикосновений, не хочу упустить твои эмоции. И я понимаю, понимаю, что это ненормально. Я помешан на тебе, но...» «Дай мне немного времени, и я совладаю с собой, вернув себе внушающее доверие здравомыслие». «Обещаю», — уверенно добавил Леон. он. Из каких пор ты так влюблен в меня?» Игриво поинтересовалась я, коснувшись его груди, чтобы снизить удушающий эффект его ауры. «Не знаю». Он стыдливо прикрыл глаза рукой и рассмеялся. «Дай подумать». Он сделал глубокий вдох, всматриваясь в мое лицо. «С тех пор, как впервые почувствовал вкус твоих эмоций». Глубину сочувствия, когда речь заходит о судьбах невинных, силу любви к людям, которых ты считаешь семьей, тепло испытываемого тобой счастье, даже твои сомнения, нерешительность, страхи позволяют мне почувствовать жизнь такой, какой ее видишь ты. Он переплел наши пальцы. Ты подарила мне чувство, которое я годами в себе так старательно губил. Я уже говорил, что с тобой я чувствую себя живой мати, и я имею в виду именно то, что говорю. «Никогда прежде не чувствовала себя такой значимой», — прошептала я. «Именно за это чувство ты меня и выбираешь», — поцеловав меня в лоб, подытожил Леон. «Считаешь меня эгоисткой?» — удивилась я. «Самой прекрасной эгоисткой на свете». «Надеюсь, теперь-то ты...» — открыв дверь, я запнулась, увидев Райана. «Как поживаешь, Альби?» — спросил он, сунув руки в карманы. Растерявшись, я застыла, вцепившись в дверную ручку. В надежде обсудить все, что не давало покоя, я ожидала увидеть Лира, а столкнувшись с верумианцем, который был причастен к сомнительным событиям прошлых дней, я неосознанно сглотнула несуществующий ком в горле и, развернувшись на каблуках, быстрыми шагами направилась во внутренний двор. Когда я узнала суть их плана, то подумала, что моё к Райну отношение не изменилось, но, кажется, на самом деле это было не так. Только прибыв на Верум, я боялась его из-за перебранок, оскорблений моего падения и угроз с его стороны. Со временем, познакомившись ближе, я взглянула на него под другим углом. Теперь же мне снова хотелось держаться от него подальше. Намереваясь дождаться Лира, я ушла в самую глубь сада и отыскала полюбившуюся беседку. Я была готова на время затаиться, выбрав самую дальнюю скамью. Поджав под себя ноги, я не чувствовала себя в безопасности, что смущало и обескураживало. «Альби!» — послышался голос Райана. Оказалось, он следовал за мной все это время. Несмотря на уверенность в том, что он вряд ли был намерен причинить мне вред, я вытянула руку перед собой, указывая ему не приближаться. «Ну что за ребячество?» Вздохнув, он остановился и развел руками, прислонившись плечом к одной из балок. «Вообще-то именно благодаря мне ты сейчас в порядке», — напомнил он. «Ты прав», — согласилась я, не спуская с него глаз. «И вместо благодарности ты решила кидать в мою сторону презрительные взгляды?» Оскорбившись, он недовольно хмыкнул. «Спасибо». Вдобавок к сухому тону последовал слабый кивок. «Как-то неубедительно», — Райан скривился, демонстрируя свое разочарование. «Ну и ладно». Несмотря на играющие желваки на челюстях, он не собирался уходить. Прищурившись, он смотрел на меня и тяжело вздыхал, недовольно что-то промоча себе под нос. Твое негодование оправдано, заявила я. «Ведь это ты предал меня, а не наоборот». «Стало быть, именно я должна злиться и возмущенно вздыхать, а твоя роль — просить прощения». На секунду он застыл, а затем вступил в яростный спор. «Я виноват лишь в том, что оказался заложником обстоятельств, отношения к которым даже не имею. Ты осталась на веру, сохранив свою память. Брат раз и навсегда разобрался с отцом, который я, напомню, землян считает...» Он запнулся. «Считал, далеко не за равных». «Можно подумать, на земле тебе не приходилось плакать!» Он развел руками, демонстрируя искреннее удивление. «Ты всегда была так избалована, Альби!» «Значит, теперь ты решил еще и отчитать меня?» Вспыхнула я, поднимаясь на ноги. Расправив плечи, я продолжила. «Поблагодарить тебя за то, что держал меня в заложницах два дня? Ты себя вообще слышишь?» Отшатнувшись, я рухнула на скамью, когда он решил приблизиться. Я вжалась спиной в доски позади, поджав губы. «Ты, видимо, забыла, что это не курорт!» — злобно прошипел Райан, схватив меня за плечи. «Вы оба теряете связь с реальным миром. Даже я это понимаю, а мне вообще дела до вас нет!» Отстранившись, он сел рядом, выжидающе на меня уставившись. «Ну и...» Его брови приподнялись. «Что?» — сконфуженно переспросила я. «Опомнилась!» — теперь его голос звучал куда спокойнее. «Я успокоюсь, если ты пообещаешь больше никогда так не поступать». Он прикрыл глаза рукой, в точности повторяя движение Леона, из-за чего мои мысли на мгновение вернулись к любимому мужчине. Этот разговор должен был состояться вчера в его присутствии, а не вот так. «Нам что, по пять лет? Обмениваться обещаниями? Может, ещё скрестим мизинцы в знак верности друг другу и солнцу?» Запрокинув голову, Райан раздраженно вздохнул. Когда он снова посмотрел на меня, в его взгляде уже не было прежней жесткости. «Если придется, я поступлю так снова. Ясно?» Меня заботят реальные обстоятельства дел, а не обещания влюбленных. «Но ведь тогда я никогда не смогу тебе доверять», — расстроенно подытожила я. «Альби», — он удивил меня, нежно приподняв моё лицо за подбородок, после погладив по щеке. Впервые Райан касался меня с подобным трепетом. «Твоя наивность, несомненно, очаровательна. Но я хочу, чтобы ты поняла, чтобы защитить тебя. Нам придётся делать то, что тебе может не понравиться. Это неизбежно». «Кто и что бы тебе не обещал?» Его голос был мягким, но серьезным. Я молчала, обдумывая его слова. «Хочешь сказать, ты на моей стороне?» С опаской уточнила я. «Я сделаю все, что в моих силах, чтобы ты была в безопасности, даже если это означает, что мне придется стать твоим врагом». «Звучит крайне противоречиво», — удивленно подметила я. «Мир не крутится вокруг тебя, Альби!» Райан пожал плечами, протянув мне ладонь. Дождавшись, пока я вложу в нее руку, он заговорил, не прерывая затянувшегося рукопожатия. «Но не думай, что мы теперь друзья». «Никогда», — ответила я, вспомнив эту фразу, произнесенную им в центре временного размещения Аковама. «Между нами были странные отношения, но почему-то после этого разговора я пришла в себя». Он был прав, когда вскользь упомянул избалованность, потакая мне абсолютно во всем, ли он действительно менял мое отношение к происходящему на Веруме, Невозможное рядом с ним становилось возможным, а повседневность приобретала нотки опьяняющей эйфории. Прямолинейность Райана напомнила, насколько легко потерять связь с реальным миром. Кем я себя возомнила за эти дни? Неужели эмоции Леона обрели власть над моим сознанием и мировосприятием? Мне захотелось ощупать себя, чтобы убедиться в том, что происходящее реально, и я не лишилась ума. Райан поднял запястье, взглянув на голограммы. «Если хочешь переодеться, можешь приступать». Он поднялся и протянул мне руку, чтобы помочь встать. Я приняла ее. «Лериадор скоро будет здесь, и нам пора выдвигаться». «Куда?» — шагая к дому, спросила я. «Понятия не имею. Какая-то встреча для всех участниц проекта». Так он написал. «Всех?»